Глава пятьдесят четвёртая. «Что? Что вы там увидели?» Я едва ли не в панике обернулась и наткнулась взглядом на то, что так изумило моего спутника. Теперь мы оба смотрели на это, на моё отражение в небольшом, больше напоминающем идеально круглый пруд, лесном озере. Вот только отражалась там вовсе не я. Или не совсем я. Сложно сказать. Моё лицо привычное и знакомое, но чем-то неуловимо отличающее от того, которое я обычно наблюдала в зеркалах. Мои карие глаза, которые всегда казались мне скучноватыми, ведь в моде неизменно были голубые или изумрудно-зелёные. Мои волосы. Вот только у меня настоящие, они имели плачевный вид, изрядно встрёпанные ветром и наверняка напоминающие воронье гнездо. А у девушки в отражении падали на плечи изящными волнами. Но самое главное отличие оказалось не в этом, а в одежде. На ней вместо того, что я надела сегодня утром, было легчайшее, точно сшитое из невесомой ткани и кружев белое платье, довольно открытое и в то же время целомудренное. А ещё её уши Они обладали слегка заострённой формой в то время, как мои были самыми обычными. Эт, та не я, пробормотала я, отшатнувшись. Отражение сделало то же самое. Я ощупала собственные уши и волосы, глянула на платье, убеждая себя в том, что ни чуточки не изменилось. Иной. Я оказалась только в озёрной воде. Постойте. Даминик Винтергарден вышел вперёд и слегка отодвинул меня. Его отражение ровным счётом ничем не отличалось от реальности, всё тот же высокий мужчина в строгом костюме, который нисколечко не пострадал от ветра. Любопытно, заметил он задумчиво, рассматривая ту девушку в озере, на меня. Я даже засмущалась. Потому что наряд, отражённый там незнакомки, открывал его взгляду гораздо больше, чем моё собственное скромное одеяние гувернантки. Да что там говорить про него? Я в жизни такое докальте не носила и даже не думала, что оно мне подойдёт. Хм. Вы можете это как-нибудь объяснить с точки зрения вашей правильной академической магии? Осведомлясь я, скрещивая руки на груди, чтобы хоть немного прикрыться, «Думаю, именно так вы бы выглядели, будь вы чистокровной элдорианкой!» Задумчиво проговорил лорд, не отрывая взгляда от озерной девы. Подошедшим до нас сведением, их уши действительно имели такую форму, а их красота завораживала. От этих его слов я заполыхала ярче летнего заката и сердито закусила губу. «Да, он делал комплимент не мне!» Да и не комплимент это был вовсе, а констатация факта о Балдарианах. Но мужчина произнес эту фразу, когда смотрел на меня. Вернее, на несколько улучшенную версию меня, но все же. Все же мне стало еще более неловко, чем до того, как собеседник упомянул о красоте. «Похоже, ваша догадка верна, Мина», — обратился он ко мне, не подозревая о буре, разыгравшейся в моей душе. Мы действительно находимся не в привычном нам мире. Скорее это некое подпространство, куда могли попадать только эльдарианы. Остаётся только удивляться тому, как вам удалось не только перенестись в него самой, но и перетянуть меня, ведь я даже не природник. Как будто кто-то хотел, чтобы мы тут оказались. Кто-то или что-то очень интересно. Но почему это произошло именно в поместье Могу лишь предполагать, что большой эльдарианский клан проживал именно там, где оно сейчас находится. А значит, и разрыв в пространстве, через который они попадали сюда, где мы сейчас, тоже был там. Был и остался до наших дней. Просто никто до вас не открывал его. Как вам такая теория? Наверняка вы правы, кивнула я. Теория в самом деле укладывалась в мои собственные измышления, все упиралось в исчезнувшую расу, и мое столь невероятно изменившееся отражение свидетельствовало в пользу наших с лордом догадок. Но и правда удивительно, как так вышло, что я не просто одна переместилась сюда, а еще и его притащила. Выходит, этот живой мир не видит в нем опасности для себя? Однако его магия здесь не работала, что также не противоречило теории. Похоже, мы с вами первооткрыватели Мина. Мы нашли тайный мир Элдериан. Впечатляет, не правда ли? Да, согласилась я. Я должна рассказать вам. Моя магия, она действительно растёт. Я стала замечать странности, вещи, которые не происходили со мной раньше. Всё это началось в поместье или даже раньше, по дороге к нему. Когда вам удалось остановить молнии? Я кивнула. Скажите, вам приходилось когда-нибудь переливать свою энергию природному магу прежде до меня? Задала я внезапно пришедший в голову вопрос. Нет. По правде говоря, я вообще ни разу этим не занимался. Академические маги первым делом учатся определять свой резерв и не тратить силы больше, чем смогут выдержать. А с природниками я до встречи с вами почти не пересекался, потому что они вас не слишком-то интересовали, хмыкнула я. Но к чему вы об этом спросили? К тому, что неспроста мы оказались здесь вместе. Уж не связали ли вы меня с собой, когда поделились со мной собственной магической силой? Может быть, даже не желая этого, добавила я. Года, чем мне может грозить это открытие?